Глава 6. В 11 лет Марат впервые оказался на море. Летний отдых в пионерском лагере в Крыму представлялся непоседливому мальчишке невероятным приключением, самым ярким событием в жизни. Тем более, что вместе с ним приехали два верных друга Лешка Бахлин и Димка Русов. Поначалу так и получилось. Неразлучная троица попала в один отряд и заняла кровати по соседству. Днем в тихий час они, конечно, не спали, а перешептывались и строили планы на предстоящий день. А по ночам, прежде чем уснуть, пугали друг друга страшилками про мертвецов и оборотней. Димка Русов был мастер сочинять такие истории. Он даже писал стихи для стенгазеты. Стихи были хорошие, с правильными рифмами. «Пионер всем пример! Вперед! Труба зовет!» а жуткие истории жутко интересными. За стихи Диму Русова похвалили на торжественной линейке, той самой, после которой осталась их последняя совместная фотография. Но кто ж тогда знал, что она будет последней? Впереди сияла счастливая и безразмерная жизнь. Пионерлагерь принадлежал московскому механическому заводу. На холме рядом с лагерем находилось несколько домиков для руководства. Там отдыхал директор завода Круглов. Он и пригласил после линейки начинающего поэта, а заодно и двух его друзей в гости, на персики. Марат впервые ел персики, срывая их с веток. Перед домиком директора росли три персиковых дерева, и Круглов в шутку предложил. «Найдите, где слаще». Друзья отнеслись к вызову серьезно, и дегустация началась. Через час их подбородки и шеи лоснились от сока, животы раздулись от мякоти сочных плодов. И осоловелые друзья благодушно радовались, что тропинка в лагерь идет вниз, а не вверх. В то лето отец подарил ему часы на широком кожаном ремешке. Марат решил не снимать их, чтобы, вернувшись в Москву, продемонстрировать светлую полоску на руке и показать, как классно он загорел на юге. Но об этом он быстро забыл. Во-первых, в часах в море не окунешься. А во-вторых, в лагере была секция самбо, и троица дружно записалась на занятия к тренеру Грекову. Захват, подножка, бросок. Кому из мальчишек не хочется стать сильными, чтобы суметь за себя постоять? Тренер Греков был классным парнем. После занятий вместо душа он разрешал сбегать на море. Разумеется, под его присмотром и тайна от старшего вожатого. Последнее обстоятельство позволяло мальчишкам чувствовать себя в круге избранных. Морские купания сыграли с Маратом злую шутку. Не прошло и недели, как он заболел. И серьезно. У него поднялась высокая температура, и его отвезли в больницу. Врачи констатировали воспаление легких. Счастливый отдых закончился. Марат пичкали микстурами и кололи по расписанию. Когда он стал поправляться, родители забрали его в Москву. Снова с друзьями Марат встретился уже в сентябре, в школе. Ребята перешли в пятый класс. Марат допытывался, что интересного было в лагере без него. Однако друзья делились впечатлениями неохотно. «Ты ж был там, сам знаешь!» – отмахивался, пресыщенный отдыхом Бахлин, словно провел на море полжизни. А Димка Русов выглядел грустным и чаще всего молчал. Учительница русского языка и литературы дала задание на дом написать сочинение на стандартную тему «Как я провел лето». Марат, ясное дело, написал про пионерлагерь в Крыму. Хоть он провел там меньше недели, но впечатлений хватало. Накануне дня сдачи сочинения друзья пошли к железной дороге. Они собирались положить на рельсы пятаки, чтобы сделать потом из расплющенных монет прикольные медальоны. По пути Марат спросил, про что сочинение написали. Он собирался таким окольным путем узнать о событиях в лагере после его отъезда. Но оказалось, что Андрей написал про поездку в деревню, где ему довелось пасти коров. Выбор друга потряс Марата. «Коровы! Разве это интересно?» «Разве сравнишь их с морем? Море – это праздник, а корова вечно жуют и отмахиваются хвостом от мух. А ты, Димка, про лагерь написал? Ведь это самое лучшее, что у нас было летом», – убежденно спросил Марат Диму Русова, положив свою монету на рельсы. «Ты можешь и стихами накатать». Димка промолчал, что вошло уже в привычку за последние дни. Марат переключил внимание на Андрея, требуя показать приемчик из самбо, который он освоил в секции во время его болезни. Ребята схватились за одежду и запыхтели. Никто не хотел уступать. Свалившись на землю, они заспорили, кто кого победил. Когда шум приближающейся электрички заглушил их голоса, ребята вспомнили о друге. Дима Русов стоял на шпалах и смотрел на три монеты, лежащие на рельсе. Он словно не видел приближающего поезда. Ребята заорали «Беги!». Димка посмотрел на них, словно извинялся. И не сдвинулся. Протяженный гудок электрички и визг тормозов заставили Марата закрыть глаза и упасть ничком. Когда ужасные звуки стихли, он поднял голову. Первое, что он увидел, были безумные глаза Андрея Бахлина. Марат проследил за его взглядом и вновь зажмурился от еще большей волны ужаса. Дима Русова не стало. То была первая смерть, которую он видел воочию. Событие потрясло его ужасом и необратимостью. Долгое время Валеев мучился вопросом, почему его друг задержался на рельсах, почему не убежал, он видел, что это был осознанный выбор, выбор смерти. Ответ Марат услышал спустя пять лет, на этом же самом месте, за гаражами у железной дороги, куда он пришел помянуть друга вместе с Андреем Бахлиным.